Масальский Овца и Терновник Овце в грозу случилось заблудиться. Куда от непогоды скрыться? — Коль хочешь, я тебе, пожалуй, помогу и от дождя уберегу, — сказал Терновник ей. — Сокройся под густыми ты ветвями моими. Послушалась овца и, скрывшись в куст, ждала грозы конца. Вот снова рассвело, и солнце из-за туч взошло. В путь собралась овца, и куст благодарит. И полно, не за что терновник говорит. Другому служить всегда я рад, и за услугу не прошу наград. Иди, мой друг, счастливого пути, сказав терновнику. Прости. Бедняжка из него до ночи выдиралась. Сухая шерсть ее вся на кусту. Осталось. Попав в грозу и о себе родея, Все ж берегись, услуги лиходея,